Глава 9. Везунчик. Когда он мог обнаружил, что за время его отсутствия так не просто доставшаяся ему пленница исчезла, он испытал ярость. Но к его удивлению, это чувство быстро сменилось безразличием к этому событию. Он был уверен, что если прямо сейчас начнёт искать следы Беглянки, то сможет её найти и вернуть. Но это больше не привлекало существо. Умнок понял, что способен общаться и взаимодействовать с человеками, даже не понимая их слов. Вот как с тем странным двуногим. Конечно, первыми стали действовать люди, уничтожившие такого опасного летающего врага. Умнок пока не умел анализировать глубоко, но прямую связь между своим спасением и тем, что люди сбили дрон, при этом находясь в относительной безопасности, объяснил очень хорошо. Тем более, что он впервые за всю свою жизнь в улье столкнулся с такой проблемой, как действие яда. Существо не знало, что осадок из хлопьев споранов является отравой для всех в Стиксе, но то, что оно оказалось очень близко к гибели, осознавало. Никогда прежде, пусть и получив серьёзную рану вроде оторванной конечности, он мог не чувствовать себя таким слабым и неспособным даже на незначительные усилия. В других случаях, сожрав необходимое количество очень желанной еды, он бы мгновенно восстановился. Но на том поле Ему пришлось пролежать ещё несколько часов, прежде чем часть сил вернулась к нему, и он мог смог потихоньку, двигаясь медленно и делая частые остановки для отдыха, покинуть место своей охоты. Но всё это просто меркло на фоне новых открытий. Оказалось, что люди разные, и что у них между собой идёт война, как и у заражённых. Это значит, что можно попробовать вместе с одними людьми воевать против других и получать много еды. Не мог же Умног представить, что человеки будут против использования других людей, даже врагов, в таком качестве. Жаль, что не получилось продолжить знакомство с тем, вышедшим из леса двуногим. Это было бы просто, потому что, хотя Умног и увидел внутри человека яркую сеть, но она почему-то не привлекала его. Что-то отличало рисунок от подобных, так манивших в качестве пищи и делавших сильнее после еды. Можно было не опасаться за свой голод, но не было который хотя и становился более управляемым, но по-прежнему заставлял заражённого искать добычу, даже будучи сытым. Умнок мимоходом осмотрел Нару, чтобы понять, как его пленнице удалось выбраться, и отправился к своему основному месту, где никто не сможет потревожить его и где он сможет придумать новый план, как познакомиться с каким-нибудь человеком, уже не пытаясь того поймать. Доктор предавался своему любимому занятию. Он размышлял. Однако процесс перестал приносить ему прежнее удовольствие после встречи с Фениксом. Каждый раз, когда второй в стабе по могуществу, ну, постепенно становившийся самым главным, человек вспоминал тот разговор, накатывал страх. Доктору тогда понадобилось все свое мастерство и таланты, чтобы избежать самого худшего — гибели. Первый же вопрос. «Доктор, а какие у вас дела с внешниками?» Сделал позицию уязвимой, так как игру он вел лично, не посвящая в нее никого, и уж самим собой он был честен. Как она закончится, он сам не был уверен. Вначале, когда доктор узнал об изменившейся далеко на Западе ситуации, где возникло странное сотрудничество с врагами всех иммунных, подобное показалось ему глупой фантазией, слухами, не доносящими всей правды. Но по мере появления новых и новых фактов, доктор задумался. Ему хотелось получить в свои руки какой-нибудь новый козырь, чтобы занять место главы стаба и уже не оглядываться в своих действиях ни на кого. И сотрудничество с силой, которая могла предоставить доступ к неограниченным по меркам Стикса ресурсам в области вооружения, показалось ему таковым. Кто же знал, что буквально через незначительное время Улей даст ему другой, еще более надежный способ сделать себя сильнее, чем какой предоставил тот юноша. Но вступив в контакт с внешниками, Дороги назад не было. Хотя доктор провёл в Стиксе много времени и знал, как обманывать ментатов, прямой вопрос показал бы его причастность к общению с врагами. А там уже кто будет разбираться зачем и почему? Поэтому нужно было действовать быстро и изменить само отношение к такому сотрудничеству. Предложение покинуть Стикс и перебраться в обычный мир потрясло доктора. Никогда он не думал, что такое возможно. Хотя объяснение, как работает механизм переноса В устах внешницы звучало очень правдоподобно. Да и сама она оказалась иммунной. Паразит в ней был, но если бы он был опасен для других, вся база внешников уже не существовала бы. Значит, иммунный носитель паразита не является источником заражения. И такую возможность действительно можно рассматривать. В тот момент Док понял, что переговоры уже не игра. Потом, узнав в недавно появившейся в стабе девушке ту, кого так яростно разыскивают его партнёры по переговорам, постарался сделать всё, чтобы оставить Алису в штабе. Такой аргумент являлся настоящим козырем в любом случае, и как приз для партнёров, и как защита штаба. Великолепную интригу испортил один дурак, впрочем, самый поплатившийся жизнью за свою глупость и поставивший докторов в положение, в котором он не бывал уже давно, в положении спасающего свою жизнь. Но у любого события, как у монеты, Всегда есть две стороны. Доктор смог выкрутиться и говорить о возможности связи с Фениксом, что опять же решало две задачи. Можно использовать это как предмет торга с внешницей, а можно как угрозу для неё же. Вроде всё так. Но вот почему каждый раз, когда он вспоминает тот цветящийся сиюлет, будто издевательски не прореагировавший ни на один из его личных многочисленных даров, его охватывает такой липкий страх. Похоже, легенды не всё знают о способностях Феникса, подумал доктор. Скорее всего, он сам того не ведая, стал жертвой дара, вызывающего это чувство страха. Такой вывод немного помог успокоиться, но не надолго. Нужно будет дождаться, когда в Годвин вернётся его личный знахарь, уехавший на то, что у тех называлось общение с великим, и попробовать убрать внушение. А пока просто жить с этим. Такие умозаключения и принятое решение помогли. Доктору стало легче. Он прервал свои размышления и приступил к работе. «Найдите струбы и пусть немедленно зайдет ко мне», — приказал доктор. Сегодня он вспомнил, что его смутило в докладе Рейдера о выполненном задании. Это нужно было проверить. И еще одно. Доктор знал, что интересует внешницу больше всего. Белый жемчуг. Безумно дорогой, безумно дорогой очень редкий и практически не встречающийся в его части стикс инструмент спасения любого человека от паразита единственная защита от того, чтобы стать заражённым до недавнего времени интересно сколько можно получить от внешников за вакцину первый раз с того момента, как капитан получил свой дар управления, тот не срабатывал получалось, что просто не было решения ведущего к победе Всё началось с того момента, когда тишину вокруг кластера нарушил ркот работающего на максимальных оборотах двигателя спортивного автомобиля. Жёлтая, похожая на приплюснутую огромную лягушку машина неслась по дороге, ведущей в городок, оглушая рёвом из глушителя все окрестности. Оторопевший от такого вида наблюдатель едва успел сообщить об этом, как нарушитель, никем не остановленный, пронёсся мимо лагеря стронгвов и умчался прочь своим видом и звуком, будто игнорируя советы соблюдать тишину в Стиксе. Какая уж тут тишина. Капитан получил доклад сразу после происшествия и в который раз пожалел, что у бойцов отсутствует среди оснащения видеокамеры, потому что из того, что он услышал, выходила какая-то чепуха. Гонки на спортивных машинах по дорогам Стикса. Объяснение могло быть одно. Где-то неподалёку загрузился кластер и ничего не соображающий водитель увидев что-то странное, поехал куда глаза глядят. Но тогда, где предшествующие загрузки звуковые эффекты. Впрочем, вопросов было много, а вот ответов нет. Поэтому командир Стронгов выслал разведку в направлении, откуда приехала странная машина. К тому же именно там пролегал один из вероятных путей прибытия партнёров внешников. После некоторого размышления капитан решил использовать один из своих козырей. И вскоре в небо взмыл беспилотник. Это был подарок одного из тех, кого отряд капитана вытащил из фермы, и кто, так же как и сам Стронг, был не в восторге от новых порядков сотрудничества. Сложно начать любить людей, которые совсем недавно рассматривали тебя как источник органов и с удовольствием вырезали их на регулярной основе. К сожалению, те, кто по-настоящему руководил штабами, не побывали там. Картинка чёткая, черноты рядом не вижу. Начиная движение вдоль дороги, голос управляющего дроном СТРОНГА, использующего для этого специальный шлем и какие-то хитрые устройства на руках, звучал глухо, чем напомнил капитану голоса внешников. Внезапное озарение, вызванное такой ассоциацией, молнией пронеслось в голове. Доры, которые и являлись важнейшей частью того, что внешники так и не смогли победить, они же имеют под собой какую-то основу. И почему не предположить, что враги тоже это понимают и не пробуют повторить их возможности с помощью технических устройств? «Мы в этот день выяснили, как происходит инициация дары в иммунном, но все данные остались в лаборатории». Слова захваченного научника всплыли в памяти. Но тогда капитан почему-то решил, что все научные наработки были уничтожены. Но это же глупо хранить такие важные данные в одном месте. Наверняка были копии. И может так случиться, что сейчас внешники умеют управлять дарами. Тогда все планы, строившиеся именно на способностях имонных и на отсутствии их у врагов, могут быть нарушены. Двигаюсь над дорогой, никакого движения не наблюдаю. Прошу разрешения подняться выше и осмотреться. Выполняй. Ищи признаки нового кластера или чего-то другого. Откуда-то этот сумасшедший должен был появиться. Понял, выполняю. Четко, как это нравилось капитану, ответил оператор и начал колдовать с управлением. Одновременно с этим изображение с беспилотника появилось на экране небольшого переносного компьютера, что позволило командиру Стронгов лично видеть стрим с камеры дрона. Изображение было на удивление четким, и это напомнило капитану родной мир. Захватив в одной из операций вражеский аппарат и использовав его в деле, тоже были восхищены четкой картинкой дополняемый различными данными с датчиков электромагнитной активности. У Ширвайков с этим было намного лучше, чем его родной армии. Наблюдая движение, пробую рассмотреть. Слова оператора вернули капитана в этот мир, и он продолжил внимательно следить за передаваемым изображением. Управляющий беспилотником имел возможность контроля над рулями камеры, а не только направлять её путём изменения движения дрона и чуть довернув вбок влево по направлению полёта, вывел на экран движение. В сотне метров от дороги небольшую поляну пересекала группа заражённых. Немного зума, и стали заметны детали. Высотой чуть ниже 2 м, покрытой шипами и пластинами природной брони, там бежали существа, явно уже близкие к тому, чтобы стать элитой, но не хватало массы, и они двигались в поисках пищи. Но вот странно, почему они бегут прочь от дороги? где только что промчался спорткар. Слух у заражённых был отличный, и то, что они всегда идут на звук, было почти аксиомой. «Мне кажется, что-то их напугало». Капитан не заметил, как подошёл его зам, и сейчас высказал такую странную мысль. «Что может напугать таких зверюк?» С удивлением спросил командир Стронгов, и тут же мысленно стукнул себя по лбу. «Пугач! Опытный и мощный пугач может напугать почти любых. Ну, кроме элиты, конечно». Седой, как это бывало часто, высказал длинную мысль. Он был замом, но благодаря тому, что провёл в Стиксе значительно больше времени, лучше разбирался в местных реалиях. То есть у нас вот-вот будут гости? Теперь уже капитан задал риторический вопрос, и Седой молча кивнул. Поднимайте дроны ещё выше, ищи любую активность вокруг. Они явно идут под скрытым, как и мы. Поэтому нужно отслеживать косвенные признаки. Скрыт, несмотря на общее название дара, позволяющего становиться невидимым, работал у владельцев по-разному. Некоторые перцы могли прятать тебя от заражённых так, что те не замечали их буквально в метре от себя. Другие будто надевали на себя шапку невидимку, но стоило начать двигаться, как всё рассеивалось. Сильный дар, как у лесника, участвовавшего в знаменитом нападении на ферму, мог прикрыть от наблюдения целую колонну, но не слишком надолго. Если они там, где бегут заражённые, то это близко. Вот тут изгиб дороги, километров 10 отсюда. Думаешь, это те с кем собираются встречаться в внешнике? Больше никому. Ты же помнишь, они с юга. Там по слухам горох просто на земле валяется, а жемчуг на кустах растёт. Вот и прокачивает доры до безумия. Седой решил пошутить, хотя ситуация была непростая. Смогут ли доры бойцов отряда пробить скрыт партнёров-внешников. И вообще, будут ли те сражаться вместе с внешниками? Это было непонятно. Но военные обязаны оперировать возможностями. Могут. Поэтому пока будем рассматривать их как врагов. «Там Крюк и Серый, а Левей и Зоркий. У него дар развивается, и простой скрыт должен заметить. Да и мы здесь будем тихо сидеть. Не должно тех быть много». Капитан был согласен с этими выводами, но также понимал, что дрон выдал их. Хотя почему выдал беспилотник в Тиксе, это чаще всего внешники. Вот и пусть думают, что это их встречают. Действуем по прежнему плану. Боевая тревога. Капитан отдал приказ, и все стронги начали занимать ранее подготовленные позиции. Скоро начнётся Нортон знал, что это должно рано или поздно произойти. Внешница просто обязана была проверить его лояльность и чего он стоит не сам лично, а как человек, который может выполнить сложное поручение, руководя другими. И вот этот момент настал. «Я знаю, о чём ты мечтаешь». Крис смотрела с едва уловимой под маской насмешкой, но Мур уже научился понимать настроение своей хозяйки. Или командира. Он так до конца и не решил, как относиться к этой женщине. Часто она пугала его, но не так, как что-то смертельно опасное. Хотя внешница несомненно была смертельно опасной. Нет. Как то, что невозможно понять и просчитать. Впрочем, Нортон никогда и не был слишком уж селён в умении понимать людей. А иногда Крис просто манила его как чертовски привлекательная женщина, что пугало его ещё больше. Не дёргайся. Речь не о двоих сексуальных фантазиях. Не преминула поддеть своего подчиненного внешница. И заметив, как тот попытался что-то ответить, перебила. Я знаю, что ты мечтаешь начать спокойную жизнь в стабе. Только какой стаб примет бывшего мура? Правильно, пока никакой. Да и зачем тебе это? Справишься сейчас, получишь свой собственный стаб. У меня давно есть идея сделать такой недалеко от базы. Там есть удобный участок. Там уж ресурсами тебя обеспечу. Нортон молчал, понимая, что его полностью просчитали. Ну и мы было всё равно. Он действительно мечтал именно о таком. Впереди засада отряда тех stronгов, которые нападали на ферму. Их много, намного больше, чем тогда. Засада на меня и на моих новых друзей с юга. Слово друзей внешница выделила интонацией, и Нортон позволил себе улыбку, хотя и невидимую под маской, но эмоции выразить это же не мешало. Но есть отличие. Крис продолжил объяснять, а Нортон внимательно слушал. «Командир отряда уверен, что нам об этом ничего не известно, и что место встречи осталось прежним. В кластере, где небольшой поселок, там они и будут нас ждать. Ну и будет невежливо обмануть их ожидания». Нортон слушал, хотя вынужден был признать самому себе, что то, что рассказывала Крис, все больше и больше его пугало. Он совсем не чувствовал в себе уверенности сражаться с теми, кто разнес ферму. Похоже, Крис заметила такое настроение. «Не пугайся раньше времени. Тебе помогут. Ты даже, скорее всего, с ними знаком. Заочно. И в отряде Стронгов сейчас нет той, кто явилась главной причиной нашего поражения тогда». Крис произнесла эту фразу, внешне никак не выражая переполнивших ее чувств, но Мур что-то почувствовал в этот момент. «Поэтому ты обязан захватить их командира живым. Неважно, сколько от него останется плоти, но чтобы он был живой, и мы могли его допросить. Если это не получится...» Задача будет считаться не выполненной полностью. Но тогда нужны другие пленные. Ты понял? Да, госпожа. Нортон действительно понял, и постепенно желание получить свой собственный штаб, а это было возможно в новых условиях, полностью перекрыло страх. Я сделаю всё, что возможно, и даже то, что невозможно, с некоторым пафосом продолжил он, и Крис засмеялась. С тобой пойдут только те бойцы, уже участвовавшие вдешних операциях. Все новички останутся со мной. Связь с теми, кто будет помогать, установишь сам. Ещё один подарок. С этими словами внешница передала Нортону пусковое устройство, состоящее из двух параллельных друг другу цилиндров. Включишь перед атакой или одновременно с ней. В отряде СТРОНГОВ есть наши помощники. Это послужит сигналом к действию. Как их опознать, тебе расскажут. Криза молчала, но Мур чувствовал, что это ещё не всё. Сможешь узнать что-нибудь о Фениксе? Попросишь меня о чём захочешь. Равнодушие в афоризиях с трудом далось Крис. Ждём тебя здесь двое суток, потом уходим. Теперь всё. Нортон кивнул и, развернувшись, быстрым шагом пошёл к уже ожидавшему его в десятке метров внешнему офицеру. Про себя он решил, что сделает всё, чтобы в этот раз всё срослось как надо. Крис понимала, что опять потокает своими эмоциями. Сейчас, получив чудовищное богатство по меркам Стикса, она не должна рисковать, а тихонечко под скрытым двигаться к тому месту, где ожидает боевая группа прикрытия. Ей же там под дополнительной охраной бронемашины дронов возвращаться на базу. План Заподни для Стронгов разрабатывался для другой ситуации, но после неудачного начала стал ненадёжным. Да, она всё понимала, но пересилить своё желание отомстить не могла. Убить всех тех, кто помог этой сучке, которую она сама создала. Только одно сейчас интересовало Внешницу, только это. Она достанет Алису, где бы та ни спряталась. Стикс большой, но её ненависть больше. Наконец, овладав своими эмоциями, она достала устройство связи и нажав кнопку на торце, активировала вызов. Ответ пришёл мгновенно. Мы на месте. Ждём. Спокойный мужской голос выговаривал слова с едва уловимым акцентом, но Крис уже привыкла к этому. Устройство связи действовало на непонятных принципах, но обеспечивало общение, замен мот так искажая звук. Наш отряд тоже выступил, будет через несколько часов. Внешница отпустила кнопку и убрала прибор обратно. Всё нужное было сделано, и оставалось только ждать. Максим знал, что земная наука полне себя признаёт существование такого феномена, как удача. Это прямо вытекало из принципа неопределённости, существующего в микромире, который был обоснован ещё в далёком 20 веке. Поэтому удачу не только признавали, но и пытались использовать, пусть пока и только эмпирически. Но не удалось ещё сделать какой-нибудь прибор для её измерения или генерации, чтобы раз нажал кнопку и добавил. Поэтому приходилось просто отбирать удачливых людей. Последний круг отбора в группу поиска происходил именно путём лотереи. Предполагалось, что выиграют как раз самые удачливые. Максим выиграл. Если подходить объективно, ему и дальше везло. Взять попадание в Стикс. Его не сожжали сразу. Потом он не нарвался на Муров, а наоборот, встретил соблюдающих закон помощи новичкам рейдеров. Удача просто простёрла над ним защитный зонтик получить в качестве крёстного такого человека, как Кикимера, стоило очень многого. Пойди дальше в свой первый день в Тиксе Макс 1, он давно уже стал бы тем, чем становятся съеденные элитой существа. Дальше больше. Пули, которые должны были его убить, не попали в жизненно важные участки головы. Выжив, он почти сразу встретил нового напарника, уже показавшего себя с самой лучшей стороны. Поэтому то, что и спасённый имя человек оказался из солнечного стаба, куда ему советовали идти, воспринималось Максом как само собой разумеющееся. Как же иначе могло быть? На этом фоне предметы из его родного мира, найденные персом, были уже лишь последним штрихом, завершающим целую картину. Ему частенько везло. Это надо было использовать. «Мне надо срочно в стаб. Срочно. Вам заплатят за это очень щедро». Такие были первые слова, прозвучавшие в уста охранинного, как только он смог начать нормально общаться. Правда, к этому моменту напарники уже ушли от места такой эпической битвы и удивительного знакомства далеко, и не факт, что шли они в нужном направлении. Ну какая разница? Конечно, мы поможем вам попасть куда надо. Максим был в своём репертуаре. У него даже в мыслях не возникло что-то за это требовать. Ну напарник в очередной раз не подвёл. Обзови Как тебя звать, величай? Мы там с Литой и дроном этих, как их там, внешников, за тебя схлестнулись. Так что понять бы, не зря ли это. Что с хлебом? Он жеф. Ранины не стал отвечать на вопрос. Впрочем, перса это ни капли не смутило. Слушай, давай конструктивно подойдём к разговору. Мы тебя тащим уже километров 20, но ничего не знаем. Кто ты и чего не поделил с теми парнями? Может быть, вы у них жратву спёрли, а может они у вас Раниный чувствовал себя после лечения ауры значительно лучше. Пока партнёры двигались, неся его на импровизированных сделанных на скорую руку из веток и частей палатки насилках, он крепко спал. И вот на втором привале пришёл в себя и сразу стал очень бойким. Правда, пока только на язык. Пионер. Крёстный был странный, смеялся, когда так назвал. А я даже и не понял тогда, с чего. Потом правда объяснили. Я из Таба-Солнечный Мне действительно туда срочно надо. Из-за этого я готов заплатить очень хорошо. Вы, по виду, новички. Я вижу, что Паразит ещё не пустил в тебя сеть полную, и в нём тоже, говоривший кивком головы показал на Макса. Поэтому на Муров вы не похожи. Да и не стали бы Муры так себя вести. Доставите меня в Солнечный, каждому по 20 паранов. И слово замолвлю. Если захотите у нас остаться, остальное не могу рассказать, не моя тайна. Лишь скажу, что там ошибка произошла большая. Появилось недоверие. Вот и получилась такая фигня, что палить друг в друга стали. Только откуда там элита взялась, не в разумею». Максим слушал переговоры напарника с раненым и маялся. «Но ведь и так ясно, что они помогут. Не могут же они бросить человека в беде без помощи. Но в глубине души у него зрело понимание, что именно его поведение и желание помогать всем и каждому – привело в результате к нехорошим последствиям в виде пули в спину от друга. Вот и молчал Макс, сдерживая себя, слушал, как умело оговаривает все детали их дальнейшего прибытка на парник. Грамотно, чётко, требовательно. И что самое удивительное для Максима, спасённый ими человек воспринимает всё это как абсолютно нормальный процесс. Я должен научиться так себя вести, несколько раз проговорил про себя Макс, но уверенности это не принесло. Вдруг ему стало тоскливо от осознания, что вот так и придётся вести себя всю оставшуюся жизнь здесь, в этом мире чудовищ и людей, не понимая иногда, кто из них кого хуже. Но потом Максим вспомнил своё обещание, и грусть исчезла. Он справится. Подумаешь, изменить целый мир. И не такое делали. Тем временем переговоры завершились заключением соглашения, предусматривавшем в обмен на помощь. Тут Максим вдруг осознал, что помочь и доставить, как предполагал в начале их спасённый, разные вещи. По прибытию в стаб, они, то есть Макс и Перс, получат по 50 спаранов и 10 горошин, оставят себе все добытые ими на поле боя трофеи, за исключением тех, что на пионере, и разрешение на проживание в стабе, да принятие ими решения, подавать на гражданство там или нет. Были ещё незначительные детали, но Максим в очередной раз поразился тому, как ему повезло с напарником. Значит, повезёт и в его желании изменить мир.